Ричард Тирес До того момента, пока мы не забрались во флэр, все же пристроив не желающую меня отпускать Лиану на заднее сиденье, я не подозревал, насколько мне будет тяжело дальше. Оказаться с ней, легко и просто лишившей меня всякого покоя и выбора в таком замкнутом пространстве, и не сметь даже прикоснуться. Да я с ума так сойду. Тишина, в которой мы летели, оказалась невыносимо тяжелой. Я пытался сосредоточиться на мягком шуме двигателя, на едва уловимом шелесте ли за спиной, будто она подслушивала, но ничего не помогало. Взгляд упорно тянулся к Розе, отвернувшейся к окну. И что она там высматривает? Снаружи метели и света белого не видно. И от этого чувства отрезанности от всего мира становится лишь острее. Я смотрел на ее отражение в стекле и видел, как Роза прикусывает губу, как прячет в лицо. Космическая бездна! Мне так обезумно! Отчаянно до побелевших костяшек сейчас хочется развернуть ее к себе, заставить смотреть в мои глаза, сказать что? Что каждый ее взгляд как удар током? Что я хочу зацеловать ее до смерти? Что меня, сдержанного и способного контролировать себя, как никто другой... Просто ломает от того, что она близко. Я стиснул зубы и посмотрел вперед. Лиана коснулась меня веточками, будто хотела утешить. Дурдом! Роза вдруг вздрогнула. «Холодно!» — встрепенулся я, и мой голос прозвучал неожиданно резче, чем стоило бы. «Нет». Роза покачала головой. Я и сам знал, что ей скорее жарко, чем наоборот. Она давно скинула верхнюю часть космического комбинезона, оставаясь в белой футболке. Чем больше я смотрю на неё, тем больше понимаю, что в моём присутствии её тоже пробивает на эмоции. Но и она, и я упрямо молчим о том, что чувствуем, и это правильно. У меня тогда точно останется шанс устоять. Только думаю я почему-то теперь не об этом, а о том, как было бы просто. Просто развернуть флаер, забыть про этот невыполненный заказ и улететь с ней туда, где нет никого. Где не надо сдерживаться и цепляться за свои убеждения. Но я не могу. Это практически разрушает меня. И всё, что сейчас остаётся, — это смотреть на её отражение в стекле и старательно медленно и ровно дышать. Уже я-то, справившийся с даром управлять металлами, смогу справиться и с этим. С тем огненным, затапливающим меня чувством, которое ощущаю по отношению к Розе. Должен.